Глава двадцать вторая. После охоты. В каждой семье найдется кто-то погибший или раненный на охоте. Если не брат и не дядя, то хоть двоюродный дедушка. Но теперь случилось иное. Человек погиб не охотясь и не от зверя, хотя именно от зверя говорили многие с подачи тех, кто видел. Никак не походило на человека то создание, которое расправилось с лордом Виленом Кариданом. Оно ужасно. Оно недостойно жить, разтворить такие вещи. Звери это одно, с ними всё ясно. С людьми ясно тоже. А это что? По крайней мере, опасных зверей следует держать в клетке. А женщина новая невестка Айдов. Что же его не боится? Может, ты сама она, эта леди Колдунья? Или тут Герцхерцский Колдун постарался? Или да, она ведь с ним венчалась вроде. И это сказалось, может быть. Венчалась в храме, подумать только. С таким созданием и в храм. И ведь из-за неё всё и случилось. Закрутила шашни с красивым лордом на охоте. Само собой, как будто леди не за этим ездят на охоту. Зато сама только о плюху и получила. Расплачиваться пришлось мужчине. От кого плюха? Это ясно, не от красавчика Лордажа. И ведь король зверя того чудовища тоже не боялся. Рядом стоял, даже разговаривал. Айды да заигрались, пользуются своим запредельным положением. Родись такой заклятый в другой семье, возились бы с ним. Деревенского мальчишку с подобной напастью давно отдали бы бродячей цирка и забыли. Мало ли детишек умирает в младенчестве. Родился такой ребенок, считай нет ребенка. Моли Всевышний во о милости дождаться следующего, здорового. Мало кто действительно видел, что произошло. Зато подчесать языком теперь мог любой. Многие охотники помалкивали, но и желающих поговорить тоже хватало. В Нивери собралось много посторонних, знавших о ситуации в Нивери лишь издалека: гостей их, слуг. Да, он умер. Лорд Уильям Каридан, кузен первого министра, красавец и обольститель женщин. Он не пережил вчерашний день, и его холодное тело лежало теперь в одном из ледников под верхним замком. Между тем, как с той поляны его увезли живым. Из рук вон неудачная получилась охота, самая неудачная за последние 10 лет. 10 лет назад кабан на смерть подрал герцога Нейма, дядю короля. Огромный был кабан, говорят. С той поляны и у сгоревшего храма раненого отвезли в обитель кувшинок, сестры которой владели лекарским искусством и принимали больных. Туда бросились взбунтованные родственники, в том числе графиня Каридан, хотя сначала графиня прибежала к Тяне. Ее не пускали. Король приказал поставить охрану у шатра, где Тяна сидела на подушках и тупо смотрела на полотняную стену. Она услышала голоса. Нехотя поднялась и велела страже пропустить. Хоть и не обрадовалась. Не хотелось упрёков и тяжёлых объяснений. Но она не могла не пустить графиню Каридан. "Дитя моё", пожелая леди тяжело уселась на подушке и заплакала. "Как же это?" "Лорд Вилен напал на меня, миледи", ровно сказала Тиана. "Мне жаль". Он вёл себя как бандит, намеренный пользоваться беззащитностью женщины. Я готова присегнуть в этом на алтаре. К тому же сам король оказался свидетелем. Вы знаете, наверное, что Валентану не под силу выносить некоторые вещи. Моя дорогая, я поняла. Ужам не верю. Графиня тихо ахнула, прикрыв рот руками. И не только ему не под силу Добавила Татьяна. 3 года назад в Врорье мельник убил палка и любовника своей жены. Он застал его слишком рано вернувшись с ярмарки. Мельника приговорили лишь к небольшому штрафу для семьи убитого. Да, так и было. Хотя многие в глубине души жалели погибшего парня, невесту которого годом раньше выдали за мельника. Ох, милое дитя. Эти мужчины не терпят, когда не получают желаемое. Он просто глуп. Я так просила его оставить вас в покое. Но кто же знал и предполагать, что это увидит Валентон. Да, мы женщины иногда кокетничаем просто так для своего удовольствия, но мужчины понимают всё это вполне определённо. И вы не должны позволять. Я ей не позволяла. сказала Татьяна и ни какет не чила совсем я ему даже не улыбалась у меня понесла лошадь я заблудилась он первый меня нашёл это всё, миледи обвинения в какетстве её не задели она сама была потрясена и понимала каково графиня а может слишком была оглушена случившимся он у меня требовал внимания Не сразу нашлась она. Он был уверен, что понравится мне, и рассердился, когда этого не случилось. Почему он был так уверен? Король велел забрать у него амулеты, так что если дело в этом, вот оно что. Графиня всплеснула руками. Ну, конечно. Я так его просила вообще выбросить эту гадость. Он где-то купил пару лет назад. Амулет, да, благодаря которому ни одна женщина не могла устоять перед его поцелуями. Но применять это к вам? Просто безумец. Его отец тоже сначала делал, а потом давал себе труд подумать. Если бы амулет подействовал, и вы бы привязались к Вилли, но и Валлентин. Ох! Она схватилась за сердце. Ох эти мужчины, моя дорогая! Они делают глупости, а мы женщины потом должны всё исправлять. И будьте уверены, нас не поблагодарят. Она кряхтя поднялась, опираясь о протянутую Тьяной руку. Что ж, девочка моя, я вас не виню, конечно, но должна присмотреть за этим глупым мальчишкой. Тьяна видела, как графиня садилась в карету, чтобы ехать в обитель Кувшинок. Потом зашла герцогиня. Это была совсем не утренняя авертина, радостная и возбуждённая, а уставшая, погасшая и как будто постаревшая. "Только об одном мечтаю", сказала она, "чтобы на этом и закончилось, чтобы вы не принесли Ниверо других несчастий". И эта реплика тоже оставила Тиано безучастной, ну, почти безучастной. Она ответила: «Я не хотела и не пыталась преследовать лорда Виллина. Это делал он. Я даже не собиралась участвовать в этой охоте. В чем же по-вашему моя вина?» Она осталась сидеть, хотя этикет предписывал встать и поклониться. А Вертина села рядом. Надеюсь, у вас хватило ума не строить ему глазки. Но это почти не важно. И ведь опять полный невер гостей со всего Гретта. Из Кандрии тоже. На эту охоту съезжаются ото всюду. А всё, что касается Валентана, пикантная новость. Теперь начнут шептаться, что эта леди Айд так неудачно пыталась соблазнить Тивелина Каридона. Несмотря на то, что мы заставим их извиниться, и Клайдергар так зол. Но таковы люди, дорогая. Он жив, слава пламени, тихо сказала Тьяна. Да, добила бы его, бросила Авертина и закрыла глаза. В то время как Тьяна наоборот, удивлённо уставилась на неё. А Валентин? О, пламя, откуда он тут взялся? Почему вы его так ненавидите? неожиданно для себя спросила Тьяна. Каридона? При чем тут ненависть? Но он самоулюбленный болван, который слушает лишь то, что у него между ног, и над которым всю жизнь квогчит его тетушка. Такие речи от герцогини слышать было неожиданно. Где ее светская утонченность? Нет. Почему вы ненавидите Валентина? Уточнила Тьяна. Ненавижу. А Вертина открыла глаза. С чего бы? Вы, видимо, глупее, чем мне казалось. Видимо так, признала Тьяна. И всё же, Миледия, я не ненавижу Валентана, чётко сказала Вертина. Более того, мы друзья. Да, именно так. Но такие друзья, которые никогда бы не стали любовниками. А наши шутки вполне безобидные. Они всем давно привычны и никого не касаются. Вы поняли меня? Я вас услышала, миледи. Скажи лишь, что меня касаются все шутки, которые касаются моего мужа. Как угодно. Пожала плечами Авертина. Я вам больше скажу. Вас я тоже не ненавижу, но не буду притворяться, что вы мне нравитесь. Вы явились и сразу внесли сумятицу. Кстати, женись, Валентон, на той дуре в вечно-голубом. Сейчас ничего бы не случилось. Несмотря на дивную глупость её и, и маменьке, у неё хватило бы разумения не дразнить Каридона. Он бы ей сочувствовал. Она бы радовалась. Валентон был бы безразличен. Каридон бы думать о ней забыл через пару недель. Вот и всё. Получилось бы еще одна удачная охота, о которой вспоминали бы до следующей, и леди Нила отдала бы вам ребенка. Тьяна не удержалась, чтобы уколоть герцогиню. Да, Авертина кивнула. Она отдала бы мне ребенка. Видите, еще один повод для того, чтобы вы мне не нравились. Но что случилось, то случилось, и враждовать с вами я не собираюсь. Только постарайтесь больше не дразнить буйных молодых лордов. Постараюсь вообще не попадаться им на глаза, как и вам, миледи. Вряд ли получится, с сожалением заключила Авертина, поднимаясь. "Вы, леди, айт. Я не дразнила лорда Виллина", сказала Тьяна, и получилось чего-то жалобное. Я лишь хочу спокойно жить с Валентаном, и это всё. Вы взрослеете и поймёте, сказала Авертина спокойно. Видимо, так. Что вы там видели в своём роде, юная сина из предгорья? И это тоже задевало. Она ушла. Тиана проводила её взглядом и уткнулась лицом в колени. Потрясающе. Авертина, похоже, пришла сюда, чтобы с ней поговорить. Но понять следует, что, как не дразнить буйных молодых лордов. Она их и не замечала. Всю её жизнь заполнили отношения с Валентаном и всё то, что пришло с ним. С её положением женщины семьи Айт. А уж понять про безобидные шутки о Вертине и Валентане, она сказала: Наши шутки. Про эти шутки она и думать не станет, потому что понять все равно не сможет. А вечером пришло известие о смерти лорда Виллина, и вскоре убитая горем графиня привезла его тело. На эту ночь тяни не разрешили покинуть Верхней. Хоэр удалил ей синяки с лица, а на вопрос про лорда Виллина пожал плечами. Миледи, бывает, что от рана умирают не сразу. Жаль, что там не было колдуна. Хотя им тоже не всё под силу. Но у нас во всяком случае было бы его заключение. Почему сразу не послали за мной хотя бы? Не понимаю я. Всё валилось из рук. Энно убегала по делам и возвращаясь возмущённо рассказывала, что говорят в замке. Потом перестала рассказывать. ходила тихо, как мышка. На утро король назначил публичное разбирательство, и это тоже нервировало. Как же всё пройдёт? То, что случилось, она в мельчайших подробностях уже рассказала Герццу го королю Хойро и отдельно повторила для группы солидного вида господ, среди которых тоже были графы и герцоги, в том числе и над лорд тайного совета. Её старый знакомый, пожелавший жениться на ней после развода с Валентаном. И про упомянутый графиня амулет, она сказала тоже. Они переглядывались, кивали и, кажется, сочувствовали. Уже совсем поздно её навестил Герцк. Тоже усталый и взвинченный, с тенями под глазами. Но с теной он разговаривал спокойно и даже ласково. Всё будет хорошо, Тин, сказал он. Не переживайте слишком. Свидетелем того, что Каридан виновен, был сам король. Перед вами извиняться. Мало того, перед вами очень хорошо извиняться, иначе никак. Вы айт. Остансьон жив, мы бы потребовали и удовлетворения кровью. А уж за такие фокусы с амулетами тюрьма полагается, не взирая на титулы. Фокусы с амулетами. С ним был амулет, покоряющий для него всех без исключения женщин, и другой, который взбесил вашу лошадь. Видимо, он успел его забрать. То есть умысел на лицо, милая Тин. Значит, он закрепил амулет на лошади, а потом снял его с мёртвого животного. А в чём подвох, Кайран? На этот раз назвать его милость по имени оказалось удивительно просто. По двух в том, дорогая невестка. Он улыбнулся, что кареданные арлины, пусть и с одним кольцом и должны умирать с мечом в руке. Я хочу сказать, что Валентон должен был сначала дать ему меч, выслушать его оправдания, а потом уже при свидетелях отправлять его на тот свет. И тогда уж к нам точно не было бы претензий. А теперь возможные варианты. Трудно с этими старыми законами. Они иногда бессмысленные и беспощадные. Но я не жду ничего серьезного, Тин. Спи-те спокойно. Да, конечно. Кариданы Арлены, то есть представители высшей знати побережья. Самой высшей и начальной знати. Их нельзя просто убивать палкой. Валентин пришёл на утро, одетый в костюм по последней моде. Светло-серый, обшитый тонким золотым галуном. Кафтан из плотной шёлковой часоучи с крупными перламутровыми пуговицами, на камзоле чуть более светлым, десятка 3 таких же мелких. Он был удручён, глаза прищуренные. Вообще его мимику сложно было разглядеть и понять. Она была непривычна тому, кто видел лишь человеческие лица. Только глаза на его лице всегда были живыми и говорящими. И сегодня они казались темнее и тосклее. "Это ты?" Она вскочила. "Ты не пришёл вчера, а я тебя ждала. Я бы вернулась домой, но меня не отпустили". Для неё теперь домом был нишней. Это так важно, оказывается, иметь уголок, который только твой. Он кивнул, положил руки ей на плечи и выгляделся в ее лицо. Ты в порядке? Да. Ты сердишься? Сержусь на что? Он искренне удивился. Не знаю. Некоторые считают, что я... Ты сам говорил, что ревнуешь меня к лорду Виллину. Нет. Просто сказал он, разом отмитая все нелепости. Скажи, ты очень меня испугалась. Нет, ответила она. Точнее, я испугалась, конечно, но не слишком. А почему не убежала? настаивал он. Я ведь сказала, что не сильно испугалась. Я тебя никакого не боюсь. И потом ты выглядела не страшнее нашего конюха, когда тот напивался. Это бывало два раза в год. Нам, детям, тогда не разрешали выходить во двор. Это была не совсем правда, конечно, Потому что конюх не прыгал, взъерошив шерсть и размахивая огромными когтями. Тина. Правда в том, что я так быстро очнулся лишь благодаря тебе, понимаешь? И как это у тебя вышло? Значит, пользуйся тем, что я на тебя хорошо влияю. Разрешила она великодушно. Хм. А зачем выдержали конюха, которого боятся дети? Сменил он тему. И по его тёмным губам пробежала гримаса, отдалённо похожая на улыбку. Нет, всё же он не успокоился. А ведь было так хорошо до той долгожданной королевской охоты. Это был лучший в округе конюх, за исключением двух дней в году. Она улыбнулась одними уголками губ. Ты решил, что я тебя боюсь, поэтому не пришёл ко мне вчера? Мне хотелось побыть одному и подумать. Понимаю. Но ты, пожалуйста, не убегай от меня больше. Я не буду мешать тебе думать. Зато я помешаю тебе думать о каких-нибудь глупостях, о том, что я тебя боюсь, например. Ты вернёшься в нижний, и всё будет по-прежнему, а ты покатаешь меня на лодке, разрешишь чертить тебе, и я буду рисовать, сидя на берегу. Он всякий раз кивал. Я заказала новое постельное бельё на 3 сотни дрейров. И ещё не переставила мебель на втором этаже. И ты считаешь, что я могу не вернуться в нижний, только если ты меня выгонишь и запрёшь там все двери. И ей самой стало почти смешно от абсурдности такого предположения. Я не слишком понимаю женщину, но, кажется, бельё на 3 сотни это самый веский аргумент. И мебель, да. Он тряхнул головой, и его пышная грива разметалась по плечам. Прикупи ещё чего-нибудь с катертей. И опять эта гримаса, похожая на улыбку. А напряжение в его глазах поубавилось. Что если завязать тебе волосы сзади шнурком? предложила она. Будет аккуратнее. И пару красных бантов в цвет твоего платья. кивнул он. Тина я теряю все эти шнурки, забываю, сдираю их с волос и теряю. Пойдём, нас ждут. Именно так. Тина опять была в красном наряде на обрачной. Кто бы мог подумать, что в желенное для каждой девушки красное платье, да ещё такое шикарное и дорогое. Может, настолько надоесть. Но Вертина предупредила запиской: "Надеть красное". В дверь постучали и заглянул Хоер. Вы не передумали, ми лорд? Тогда вот. Он подал Валантану амулет на шнурке. Наденьте на шею и походите немного, чтобы он начал действовать. Это приказ герцога, ми лорд. Зачем это? спросила Тиана. Тоже защита. Она закроет от лорда Валантана всех людей в зале. То есть я хотел сказать, закрыть не от зрения, а от нюха и прочих качеств. И я стану слепым ровно наполовину, пробурчал Валентон недовольно. Не преувеличивайте, милорд, безапелляционно заявил Хоер. Не более слепым, чем все люди. Он ведь не целиком закрывает. В зале не все будут доброжелательны, лорд. Можете не ходить. Я пойду. Валентан надел на шею амулет. Вы выйдете к гостям, ми лорд. Тиана была потрясена. Да, и я так решил. Вообще это разумно, добавил Хоер. Чтобы не придумывали вас ужаснее, чем вы есть. На, да, и вот, чуть не забыл. Он обвязал руку Валентана шнурком. Это для более чёткого и звучного голоса. Ваш настоящий как-то не очень. Кашлянетими лорд. Они пришли в большой зал в числе последних, потому что последним ждали короля. Лорд и леди Айд. И все взгляды сразу приклеились к ним двоим, к чудовищу и его жене. Появление Валантона было полной неожиданностью, и сначала повисла тишина. Потом все сдержанно зашумели. Валантон подвёл Тьяну к Вертине, сам встал рядом. Герцогиня была строгой и спокойной, в своём любимом синем и блистала красотой, как всегда. Её брат тоже пришёл. С Валантоном они обменялись кивками, значит, были знакомые. Герцог хмурился. Графиня Каридан была бледной и постаревшей лет на 10, дрожала и всхлипывала. Старший сын Графини, лорд Дисгар Каридан, первый министр, высокий и худой, тоже казался измученным, словно не спал ночь. Так оно и было, скорее всего. Клайд Каридан, возлюбленный Уны, поддерживал мать и не поднимал глаз. Уна застыла, как изваяние, глядя куда-то в угол, или лишь нервно покусывала губы. Наконец явился король. И после всеобщих поклонов заявил, окинув зал орлиным взором: «Мы здесь затем, благородные господа, чтобы раз и навсегда разрешить те недоразумения, которые возникли между двумя из первейших семей Грета. Вчера на охоте был смертельно ранен лорд Виллинкхаридон. Ранен не зверем, что не вызвало бы вопросов, а другим благородно рождённым.» который презрел право достойного лорда на оправдание и на меч. В то же время я, как свидетель, своим словом подтверждаю, что благородный лорд Валентайн Айд имел право на удовлетворение крови. И даже проявленная им горячность, простительная простолюдину, имела все основания быть, потому что лорд Виленкаридан вёл себя недопустимо и оскорбительно по отношению к супруге лорда Валентайна Айда. Лорд Айт. Валентин сделал шаг вперёд. Ваше величество, благородные господа, я обвиняю лорда Велена Каредана в том, что он оскорбил мою жену. Я сожалею о его гибели, потому что это лишило меня возможности требовать кровного удовлетворения. Голос Валентина действительно звучал теперь гораздо звонче, чем обычно. Лорд Дисгар Каредан. сказал король. Заговорил первый министр. Ваше величество, расследование установило, что мой кузен, лорд Веленкаридан, находился под действием неверно подобранных колдовских амулетов, которые он применял без консультации с дипломированным колдуном. Это признано и колдуном герцога Нивера. Хоер после этих слов поклонился. Я искренне сожалею и приношу глубочайшие извинения, леди Айд, продолжал министр. Смею напомнить, что единственный виновник наказан и никогда уже не повторит свою ошибку. Ему подали шкатулку из красного сафьяна. Он приблизился к Тьяни и с лёгким поклоном протянул ей шкатулку, при этом избегая смотреть на Валентана. Меледия, Надеюсь, этот маленький подарок вдобавок к моим извинениям поможет загладить недоразумение. Ми лорд. Она взяла шкатулку. Откройте, тихонько подсказала Авертина. Там на чёрном бархате был уложен комплект с крупными рубинами невероятной красоты. Тиана закрыла шкатулку и поклонилась малым поклоном лорду Дисгаруа. Поймала взгляд герцога Тот утвердительно кивнул. Все правильное. Ваше извинение принятое, объявил Валантин. Первый министр по-прежнему, не глядя на Валантина, повернулся к королю. Ваше величество, сказал он, как вам известно, мой кузен нашел от руки лорда Айда не ту смерть, которую предполагает его высокое положение. Это дает нам право требовать компенсации. Пальцы Валантона сомкнулись на руке Тьяны. Герцок ещё больше нахмурился, а король утвердительно кивнул. Согласно старым обычаям, потеряв брата, я могу рассчитывать получить сестру, сказал первый министр. Ваше величество, я прошу леди Унуайт в жёны своему младшему брату лордоу Клайду Каредано. И я прошу ей в приданое веконство Жакрей, находящееся под доминатом Нивера. Я удовлетворяю вашу просьбу, милорд. Не повёл бровью король. Насчёт веконства может решать лишь герцог, который также сам назначит сестре приданое на своё усмотрение. Венчание должно состояться сегодня здесь, в Нивере, без свадебных торжеств. Тиана быстро взглянула на Леди Уну. Утое лицо светило счастьем. А Авертина изо всех сил стиснула в руке платочек. Милорд Герцог, я прошу вас определить приданое леди Унии, виконства Жакрей. Настойчиво заговорил министр. В противном случае ваша сестра не будет иметь титула у местного для неё в силу рождения. Полагаю, что мой брат и вот так же достоин. Напомню, ми лорд, что ваш предок получил герцогство сходным образом. Этот титул пришёл в нашу семью от матери Валентона Ионы, сказал Герцак. Право на него имеет Валентон. Я же могу лишь давать ему советы. Лорд Дизгар недовольно дёрнул носом. Валентон смерил его неприязнённым взглядом. Кажется, эти двое друг другу очень не нравились. Я согласен, сказал Валантин. Виконство же Окрея будет передано моей сестре леди Уни Айт, как компенсация за отсутствие свадебных торжеств. И тут все увидели, как прекрасная юная леди с радостным возгласом и без всякого трепета повисла на шее у чудовища. По сути, неприятная процедура разбирательства переросла в помолвку. Всё получилось не так и плохо, и Тиана искренне порадовалась за Уну. Там в зале она поздравила Уну и Клайда сразу после того, как Валентан смог отцепить от себя сестру. И его глаза, казалось, потеплели. Позвольте восхититься вашей смелостью, лорд Клайд, сказала Авертина, подходя к помолвленным. Вы совсем не боитесь того, чего испугались Кранцарты. Считаете, что своей смелостью вы заткнули за пояс Кондрейского принца? Я люблю леди Уну, ваша милость. С достоинством ответил младший сын графини Каридан. А Вертина, вы ведь прекрасно знаете, что тут нечего бояться. Обиженно возмутилась Уна. Я лишь смиренно надеюсь на это, дорогая, как и все мы. сказала герцогиня. Но поздравляю вас обоих. Леди Уна, лорд Клайд, желаю вам счастья. Она обняла девушку и улыбнулась Клайду. Ариана в очередной раз разозлилась на Вертино. Как бы оно ни было, неужели столь необходимо портить радость близким людям прямо сейчас? И ей самой был симпатичен лорд Клайд. Поздравляю, графиня. сказала Вертина старой леди: Сочувствую вашему горю и радуюсь вашему счастью. Ах, Вертина, всхлипнула графиня. Благодарю. Мне бы хотелось неши радоваться за этих детей. Тяну она тут тоже обняла, часто всхлипывая: Благослови вас пламя, дитя моё. Кажется, она одна помнила о том, что Каредо нам предстоит не только свадьба, но и похороны. А остальные гости с интересом наблюдали, как Айда обмениваются взаимными поздравлениями с семьей Обидчика. И какой сумасшедший мог сунуться оскорблять эту леди, если с ней рядом такое чудовище? До этого уже прошел слух о нечеловеческой силе младшего Айда. а его умение бегать быстрее лошади. И если сначала на Валанта на смотрели почти как на дрессированного медведя, то услышав его голос, а точнее внятную речь, и видя горячее проявление сестринской любви и благодарности, многие были озадачены. Не такой уж он выходит зверь. Потом все Айда собрались в маленькой комнате на втором этаже. Все, кроме счастливой невесты. Простите, ин. Валлантон взял ее за руку. Я должен был это сделать. Он не садился, просто встал за ее креслом. В этой комнате не было удобной для него мебели. А что я должен простить? Я отдал титул сестре. Придя сюда, он сразу стёрнул оба амулета Хойра и теперь говорил обыкновенно, своим чуть хриплым голосом. Он опять был хмур, взвинчен, непонятно от чего. "Это было ваше право, ми лорд, так ведь?" Тиана погладила его по руке. А "Ваше право помнить, Тин, что он бывает неправ", резко заметила Авертинна, на что Валентон поморщился. С вашими стружками и чертежами у вас прекрасно всё получается, дорогой брат. Но семейные дела ничто иное. Надо же, герцогиня не очень беспокоилась о том, чтобы не рассердить чудовище, разбудив в нём зверя. Не боялась. Она подошла и села в соседнее стяное кресло и добавила: "И ещё, как известно, чувство вины самый плохой советчик". Его вообще не надо слушать. По-моему, не случилось ничего страшного, возразила Татьяна, скорее из желания заступиться за мужа, который молчал. "Разумеется, дорогая", герцогиня усмехнулась. "Вы выросли в такой семье, где у младших детей не бывает шансов на титул. У Айдафов не так. Вот смотрите, ваш старший сын, родившись Станет маркизом Лессаром. Это первый младший титул в семье. Его когда-то носил мой супруг. Второй младший титул благополучно принадлежит дяде моего супруга, у которого есть наследники. Если порядок наследования когда-нибудь не удастся соблюсти, им опять станет распоряжаться герцог Нивер. Если Валантона когда-нибудь расколбуют, он станет графом Истреем. Это лишь номинальный титул. Его может носить второй сын герцога, но не сын второго сына. А вот веконство Жакрей принадлежит в первую очередь Валентану как сыну своей матери, и в дальнейшем перешло бы его сыновьям. Короче говоря, этот титул мог бы получить ваш второй сын, а вместо этого он достанется второму сыну графа Никаридана. Вертина. Мама хотела, чтобы это веконство осталось за Уной, сказал Валентон как-то устало. И отец с ней соглашался. Валентон. Ваш покойный отец обо всём оставил чёткие распоряжения. Если он сам не приписал Джакрейк при данному Уне, значит, не хотел этого. И о том, что он сожалел о помолвке с Кариданом и мечтал её расторгнуть. Вы, конечно, помните. При том, что отец тепло относился к младшему Каридано. Вмешался герцог Кайран. На да, было время, когда он хотел отдать титул Уне. И на помолвку Уны с Клайдом отец согласился из дружбы со старым графом Кариданом. Видимо, к концу жизни он стал практичнее, поэтому и сожалел. Возможно, но брак с принцем Кранцар там был бы большой удачей. И всё-таки она не любит принца, но любит Клайда, вмешалась Тиана. "Моя дорогая", приподняла бровь Вертина. "Вы приехали сюда не будучи влюблённой в Валентана, и в результате вы с ним вркуете как голубки и радуете этим нас всех. И потом, когда ваши дети вырастут, Я посмотрю, станете ли вы так уж серьёзно относиться к их первым влюблённостям. Цяна оглянулась на мужа. При словах невестки он слабо усмехнулся. Он больше не пытался вмешаться в беседу, молча слушал, поглядывая то на Авертину, то на брата. А его рука опять, как бы не взначай, легла на плечо Цяны. Любовь моя, не вижу повода переживать. С вздохом сказал Герцк жене: Я обо всём позабочусь. Определим условия передачи и наследования Жакрея выгодные нам. Действительно, положение Клайда Каредана стоит немного подтянуть. Пусть Уна будет виконтессой. Авертино встала, прошлась по комнате, остановилась у столика, на который Тьяна войдя положила шкатулку с рубинами Кареданов. Открыла шкатулку и полюбовалась блеском рубинов. "Восхитительные камни", сказала она. "Каридана заплатили достойно. Но же Кридают право на голос в совете Арлинас. Тин, вы ведь изучали историю. Знаете, что к примеру, 200 лет назад совет Арлинас законно сместил короля. После этого началась двадцатилетняя война. Смещённый король так и не смог вновь занять престол. К чему вы сказали это, авертина? воскликнул герцог Сердита. Не знаю, милорд. Так вспомнилось. А, вот оно. Я считаю, что отдавать в чужие руки даже крупицы возможностей неразумно. Считайте это фантазиями глупой женщины, как угодно. Но у нас этих мест четыре, дорогая, помимо Жакрейя. А Жакрей достанется мужу сестры. Четыре, повторила Авертина. Но на самом деле есть вы и ваш дядюшка, то есть два. Лесар и Эстрей пока эфемерные. Нет человека, нет места в Совете Арленах. Ваш дядюшка не всегда спешит вас поддержать. А Жакрей теперь получит владельца. И его голос будет равен вашему. Только на этом совете, кивнул Герцак. Когда он вообще собирался? Он не нужен королю. И поверьте, у меня достаточно причин не бояться Кариданов. Он широко улыбнулся Тьяне и Валентино. И я надеюсь, что Лесар скоро получит своего маркиза. Не так ли, Тин? А он пусть радуется гербу на своей карете. И вообще, душа моя, её венчание сегодня. Позаботьтесь обо всём. Конечно, развела руками герцогиня. Пойдём, Тин. Валентин вытащил Тиана из кресла. Кайрон, а вертина? Он наклонил голову. Вы умный принцесательный. Не верниу стоит без вас. Ответом была скептическая усмешка герцога. Ледявертина отвернулась.